Глаза зелёные в изумруд, у других — оттенок травы и листвы. Форма характерная не кошачий овал, а с углом на излом. В Девнолесье такие лишь у династии Фаэль были. «Были?» — тут же уцепилась за слово я. Мутные дела. То ли задумчиво, то ли брезгливо проронил Чаэр. Поговаривают, сгинули, Фаэль, растворились, как лист в лесу. Диэр править пытались.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 с его-то манечкой на зелёнку. Вот если бы он оказался украденным из колыбельки гномом, тогда, да, повод для изумления бы нашёлся. Фаэль? Очень вероятно. Дочь владыки была отравлена, но не убита, потому как уже носила дитя, и лес смог её защитить частью. Она смогла скрыться и родить, только потом сдалась отраве. Может, и выжила бы, но, думается мне,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 Но я сразу скажу, тебе со сном повезло больше. Мой поначалу на кошмар с расчленёнкой тянул, братец. — Ты всё ещё зовёшь меня братом? — с тревогой спросил Лёнька. — Ага, за двадцать слишком лет. Привыкла и отвыкать не собираюсь. — Против? — сварливо уточнила я. — Нет, сестрёнка, только «за». Впервые улыбнулся, пусть слабо, но зато искренне, Лён, и обнял меня в ответ.